Глава третья. Романах протекал по банальному сценарию. Он женат, она свободна. Это означало одинокие выходные, праздники, никаких совместных отпусков и длительных совместных поездок, дня на три не больше. Но эти редкие поездки были настоящим счастьем. Впереди целая ночь, бесконечная, ужасно короткая. зато без привычной спешки, из-под вольброшенных на часы взглядов, без обиты горького осадка на сердце, без всегдашних слез, без горького ощущения ущербности. Вне роли актрисы второго плана, нелегалки, воровки. И светлое утро, новый пейзаж за окном, совместный неспешный кофе. Лиза ложилась Максиму на грудь и улыбалась. И эта ленивая, неторопливая утренняя нежность была важнее неукротимой ночной страсти, важнее и глубже. «Но сколько можно спать?» — теребила Максима Лиза. «Соня, ты все проспишь». «Не просплю», — скрывая зевок, отвечал он и крепко прижимал ее к себе. «Не просплю, не волнуйся». Но Лиза ненавидела торопливые прощания и свои слезы. Сколько раз она давала себе слово, что больше не будет, но не получалось. И все повторялось заново. Она видела, что он раздражается и злится, и в ней вскипала злость. А, тебе неприятно, тогда решай. Мне кажется, что пора. Но похоже, что только мне. Какая же это была глупость! Отчаяние. Вот причина. Причина, но не оправдание. Конечно, Максим злился. Двигались желваки на красивых, ровно очерченных скулах, суживались глаза, твердели губы. Женские слезы всегда раздражают мужчину. Но он держал себя в руках. Ну что ты, любимый, что ты? Ты же все понимаешь. Думаешь, мне легче? Да мне в сто раз тяжелее. «Мне просто невыносимо, а ты?» И она снова чувствовала себя виноватой. Всю свою жизнь Лиза чувствовала себя виноватой. Сломала жизнь мамнины, Нины, измучила дымчика, требуя от него невозможного. А забрать Анюту было ее решением, а не его. Чувствовала вину перед Марией. Да, да, и перед ней. За так и не ушедшие обиды, за свою дурацкую злопамятность и упрямство. за невозможность простить и нежелание полюбить. Лиза убеждала себя, что надо быть мягче и терпеливее, но не получалось. Выходило, что человека она злой, ни разу не обняла и не приголубила, не сказала доброго слова больной несчастной старухе. Какой же она врач, если в ней нет и капли милосердия. А Максим? Без зазрения совести отрывать от дочери отца От жены мужа втихаря, украдка, из-под Как она проживает свою жизнь, чем может гордиться? Ну да, можно и по-другому. Воспитывает чужого ребенка. Господи, какие жуткие слова, будто Аня чужая. Забрала старую, больную, нерадивую мать. Выходит, что героиня, да и с полечкой, до да последнего была рядом. Она, а не родная дочь. Разве она плохая? Человек состоит из белого и черного. У кого-то это поровну, а у кого-то иные пропорции. А себя вообще сложно оценивать. Но раз Лиза думает об этом, мучается и страдает, значит, не все так плохо. А ведь совершенно не с кем поделиться. Никто не даст правильный совет, не утешит, не поймет. Хоть никто и не осудит. Мария? Да, она знает, что это такое, но вряд ли поймет. «Опять не туда, Лиза. Пустая трата времени», — скажет Мария. «А годы летят. Тебе замуж надо. А ты связалась с женатым». Нет, делиться с ней не хотелось. Мать по-прежнему была чужой. На работе подруг не было, да если бы и были... «Разве можно рассказать кому-то про этот роман?» Полечка. Вот кто понял бы и пожалел, и редко бы поняла. Конечно, повыступала бы, порала, но потом пожалела бы и посочувствовала. Елену Николаевну Лиза стеснялась. Она ведь была из тех самых оставленных жен. Стеснялась и еще очень жалела. Сдала ее наставница в последнее время. Сникла. Чувствовала приближение старости. Кто-то будет с ней рядом. Теперь Елена Николаевна все чаще бывала на больничном. Все чаще обострялись старые проблемы с легкими, и как врач она все понимала. Лучше не будет. Кому лучше в старости? Но скорый выход на пенсию пугал еще страшнее. Что в ее жизни, кроме работы? Какое будет эта самая жизнь без нее? Лиза еже ежевечерней звонила и часто навещала, твердя ободряющие слова, уверяя, что и в пенсионерской жизни можно найти много приятного. Но Елена Николаевна слушала молча, с застывшим неживым взглядом, однажды сказала, «Лиза, устраивай жизнь, найди хорошего мужа, приличного, порядочного человека, пусть скучного и неяркого, но надежного». Иди за него. На детей не рассчитывай. Это инвестиции ненадежны. Единственный, кто поддержит. Хороший и верный мужчина. Мне с этим не повезло. Может, тебе повезет. А как же любовь? Лиза выдавила улыбку. Как без нее, Елена Николаевна? Елена Николаевна махнула рукой. А где она? Это любовь. Вмиг проходит, оставляя пшик воспоминаний и боли. К черту ее эту любовь! Говорю тебе, надежный человек, вот что спасет от одиночества и отчаяния. И, кстати, она сверкнула глазами. Мать свою поменьше слушай. Представляю, что она поет. вечная песня о вечной любви. Хм, смешно. Не верите? Усмехнулась Лиза. Елена Николаевна покачала головой. «Ни минуты. Все это сказки, которыми она всю жизнь себя оправдывала. Как же, героиня, все ради любви. Да как можно было ребенка оставить? Как, Лиза? Какое уж тут геройство? Ради мужика? Это геройство?» В ней говорила бездетная женщина. «Да, дружбы у Марии и Елены не получилось. Слишком разные». А вот ревность была, и жалела Елена Николаевна свою ученицу. За что ей такое? А это, продолжала она, прожила свою жизнь как хотела. Она старости лет заявилась, Здрасте, я ваша тетя! Какой эгоизм? Вот именно, тетя, тетя а не мать, если бы у нее Елена Николаевны была такая дочь, как Лиза, разве она бы смогла? Нет, Елена Николаевна не одобрила бы Максим. Здесь они с Марией совпадали. Потеря времени. Получалось, что никого не было. Вроде и не одна. Есть семья, мать и дочь, друг и наставник Еленушка. Есть любимый человек. А все равно одиноко. Лиза ненавидела эти случайные квартиры, наполненные чужой жизнью, чужими страданиями, печалями. радостями, наполненные чужими выходными и буднями, ссорами и перемириями, чужими страстями и пустотой. Чужие чашки и тарелки, клеенка и шампунь, ваза из занавески, постер на стене, коврик у кровати. Можно и не смотреть по сторонам. И сердце заполняло бесконечная сосущая тоска, такая, что хотела и завыть. — Тура! Корила себя Лиза. Он же здесь, рядом, на расстоянии протянутой ладони. Да, она слышала его запах и его дыхание, но ей было бесконечно, нечеловечески плохо. Максим обещал снять квартиру, но все тянул, отговаривался. А Лиза ждала, ждала, ждала, потом перестала. Вот там, в их квартире, Она навела бы уют, прибралась по-своему, притащила бы свои вещи, купила бы вазочку и постельное белье, полотенце и мыло, словом, постаралась бы извести казенность и чужое присутствие. Но квартира — это приличные деньги, дополнительные расходы. Как утаить их от семьи, человеку, живущему на скромный врачебный оклад? В чем Лиза могла его упрекнуть? в редких поездках, во встречах раз в неделю. А разве она не знала, что Максим женат? Но иногда счастье выпадало. Три дня в Питере, почти три по Золотому кольцу. Да, доля любовницы, зато никаких рубашек, борщей и недовольств. А еще были ночные дежурства. Два раза в месяц, как отче наш, обязанность любого врача, в том числе и доктора Корнеевского. А Елизавета Владимировна уважаемый и серьезный человек пробиралась по стеночке, оглядываясь, как последняя воровка, и ждала его в крошечной подсобке сестры хозяйки. Подсобка, она же кладовка, была завалена старыми матрасами, подушками и одеялами. Пахло в ней лучше не вспоминать. Сестра хозяйка была доверенным лицом и божилась. «Никто и никогда, что вы, Максим Петрович, а то вы не знаете, как я вас уважаю». Конечно, они ей не верили. А какой выход? Не так часто им доставались ключи от квартир добрых и все понимающих друзей. Поэтому тетку эту со скошенными к носу глазами они подкупали, поднося мелкие подарочки — конфеты, импортные тени, помады, духи, колготки. В кладовке стояла старая раскладушка. «Опять раскладушка», — думала Лиза. «Видимо, другого ложа я не заслуживаю». В общем, комфорт еще тот, но они и этому были рады. Кое-как прибрались, отмыли, отдраили, проветрили. Поздно вечером в ночь вынесли списанные вонючие матрасы, и в кладовке запахло дешевым стиральным порошком и старой шерстью, и этот запах казался Лизе запахом счастья. и приметы их любви. Но все равно было беспокойно и нервно, потому что прислушивались к любому шуму и от любого же шума испуганно вздрагивали. Иногда вызывали насрочную операцию. Максим срывался, бежал в ординаторскую, и Лиза, не дождавшись, его засыпала. Будильник, спрятанный под стопкой подушек, в пять утра орал диким голосом. Лиза вскакивала, как на побудку бравый солдат, Мгновенно одевалась, причесывалась, скатывала белье, собирала раскладушку и тенью выскальзывала из каморки. На черной лестнице выдыхала, но окончательно приходила в себя только на улице. Разумеется, все это не могло продолжаться долго. Кто уж там стукнул, косоглазая сестра-хозяйка, кто-то из врачей или ночных медсестер, а может больных, страдающих бессонницей, было неизвестно. Но скандал поднялся страшный. Нелегальное использование служебного помещения. Именно эта фраза звучала из уст замглавного, как назло, одинокой, оставленной мужем дамы и от того обозленной и очень суровый, особенно по отношению к любовным связям. Дама страдала повышенной, болезненной нравственностью, осуждая любой адюльтер и уж точно не собиралась прикрывать наглых любовников. В общем, вызвала она коллегу Корнеевского и для начала жестко с презрением отчитала. Слухи не поползли, разлетелись со скоростью ветра. Лиза ловила на себе насмешливые и заинтересованные взгляды, слышала шепот за спиной и от унижения без конца ревела. Уволилась она ровно через месяц, почти в тот же день, когда вышел приказ об уходе на пенсию Еленушки, Елены Николаевны, ее наставницы и подруги. Не получилось излиза заведующей, и только после Лизиного увольнения Елена Николаевна все узнала. «Как ты могла!» — повторяла она. «Ты!» Отличный врач, серьезный человек. Ты моя главная опора и надежда. Я глубоко разочарована. Как ты могла так поступить, когда на кону вся твоя жизнь и карьера? Елена Николаевна смертельно обиделась и попросила Лизу не приезжать. Видеть тебя не могу, дай мне остыть, добавила уже мягче. А Мария отнеслась к лезенному увольнению. Легко, и даже ее утешало. «Подумаешь, за все надо платить. Тебе же было хорошо». Лиза махала рукой. Куже было Максиму. Он оставался в больнице. «Уйти? Еще чего?» — возмущался он. «Я что, преступник? Я лишил кого-то жизни или совершил непоправимую врачебную ошибку? А может, взял взятку?» Они потреплются и забудут, а мне менять свою жизнь и вообще. Это мое личное дело. Мужчины, им всегда проще. Лиза так не могла. Странным и чудным образом слухи до законной жены не дошли, и на том спасибо. Максим храбрился, но Лиза видела, как он нервничает. «Господи!» — сокрушался он. Сколько в больнице романов, а сколько разводов, и все шито-крыто, а мы с тобой влипли, влипли, как самые последние идиоты. Слухи еще дойдут, доползут, да думала Лиза. Найдется стукач, доброжелателей моря, любят у нас влезть в чужую кровать. А здесь совсем рядом, десять метров от Сестринской, семь от Ординаторской. А может, и хорошо, что найдутся. Стыдно было так думать. Стыдно и отвратительно, но если ситуация превратилась в замершую беременность, закальцинированную опухоль, это может тянуться годами. Лучше уж пусть гнойник прорвется и вскроется. Что он тянет? Чего ждет? Недоумевала Лиза. Ведь все ясно и понятно. Они с Максимом созданы друг для друга. Друг для друга сделаны. Они подходят друг другу по всем точкам, всем критериям, совпадают, будто их выточили по одному шаблону и подравнивать не пришлось. Их встреча не была случайностью. Они предназначены друг другу и предназначены сверху. «Что тебе?» — сказал он однажды. «Тебе терять нечего!» опешив. Лиза задохнулась от обиды. А если подумать, чистая правда. Она ждала, конечно, ждала. Как ждет любая влюбленная женщина. Любовница, как никто, знает цену ожиданию. Все очень сложно, коротко бросал он.